Глава шестая Выходя от покойника, Арнар думал, что самое удивительное на сегодня уже услышал. Он ошибся. Оставив возле покойницкой куды пару дозорных и велев вести сердитого старика за ним, он перешел в другую куду, где жались к стенам с десяток женщин и столько же детей, и там продолжил беседу. «Рассказывай, все по порядку», — велел он кугыжу. Что это были за люди, на которых вы напали семь дней назад? Что у них было с собой? И где все это теперь? Я знаю, что там были немалые сокровища. Серебро, дорогая хазарская посуда и цветная одежда с шелком. Я сам видел новые дирхемы серебряный ковш с позолотой и кафтан на твоем покойнике. Не говори мне, что это все. Завтра, как рассветет, я велю обыскать ял и найду все до последнего кусочка серебра. Я пришел сюда за челядью, и если ты меня рассердишь, я уведу у вас всех женщин и подростков. А старых и негодных?» Он помолчал, холодными серыми глазами, глядя на Кугыжа. «Велю зарубить. Ежели мы подружимся, то людей я не трону, но я должен быть уверен, что ты скажешь мне всю правду». «Пусть кереметы с тобой водят дружбу, никсопатта злобно буркнул старик древнее угрофинское ругательство примерно аналогичное пошел к черту и еще что похуже. олит кушса бросил арнер и пальцем показал на него и на дверь грубое выражение со значением тебе конец он не был злым или жестоким человеком чужая смерть или страдания не приносили ему никакой радости но после похода на хазарское море он имел опыт в таких делах и знал уж если ты пошел за добычей Жалость оставь дома. В одном старинном северном сказании, которое он слышал еще от покойной матери, упоминался меч, который, если извлекался из ножен, требовал непременно попробовать крови врага, а иначе угрожал жизни собственного хозяина. Став взрослым, Арнар понял, это была сага не о мече, а о человеке с мечом. Если на путь у воина не хватает духу, Сиди дома с женщинами и не позорь свое оружие. Дренги подхватили старика и поволокли наружу. Арнер, выйдя вслед за ним, показал на дерево посреди яла, и, пока Дренги искали веревку, велел вывести по одному человеку из каждой куды, кто попадется. Собрали человек десять, от подростков до стариков. Уже стемнело, и Дренги развели посреди яла большой костер, как раз возле дерева, чтобы видеть, что творится вокруг. «Я хочу знать, что за чужих людей вы разбили на реке семь дней назад», — повторил Арнор уже для всех. «Что вы у них взяли и где эти вещи? Вот этот почтенный человек...» «Как его зовут?» — обратился он к ближайшему пленнику. «Сурабай Кугыш», — стуча зубами не то от холода, не то от страха, — ответил тот. «Сурабай Кугыш не пожелал мне отвечать, и сейчас он будет повешен». Следом за ним пойдет любой, кто окажется таким же упрямым. Веревки на всех хватит. Старик, стоя на холоде в одном кафтане и без шапки, дрожал с ног до головы, но крепился, упрямо набычась и стиснув зубы. Арнер взглянул на прочих. Почти все смотрели в землю. Если у них есть дорогие вещи, он их найдет и без расспросов. Но он хотел знать, что это был за таинственный отряд. Это важно, что вооруженные люди с дорогим снаряжением, серебром и цветной одеждой пришли с востока. Это не могли быть русы. Дальше на восток русов нет. Но тогда кто? Булгары? Зная расстояние отсюда до города Булгара, арнер не мог в это поверить. «Прощай навсегда, Сурабай», — сказал он, «когда мы уйдём отсюда с добычей и полоном». Твоё тело так и останется висеть на поживу волкам и вороном он сделал знак дренгом старика подхватили подтолкнули под дерево и накинули на шею петлю господин вдруг раздался голос из ряда связанных мирян господин тебе не нужно убивать нас чтобы все это узнать знаком велел дренгом подождать арнер вгляделся Это говорил третий в ряду. Судя по голосу молодой мужчина, ровесник самого Арнера. Разглядеть его лицо в полутьме было трудно. Русые волосы падали на глубоко посаженные, как у всех мирян, глаза. Хорошо был виден только широкий рот, окруженный рыжеватой негустой бородкой. — А что мне нужно сделать? — поощрительно ответил Арнер, дескать, продолжай. — Ты можешь расспросить самих этих людей. Мы толком не знаем, кто они такие торопливо говорил молодой мирянин. Он тоже дрожал крупной дружью и оттого заикался, но говорил охотно. «Они сами все тебе скажут лучше, а если не захотят, то их и...» «Их и вешай», — собирался он сказать, но опомнился, что сам стоит перед петлей и не дерзнул давать вражескому предводителю советы. «Как они мне все скажут?» — осведомился Арнер. «Или у вас тут мертвецы такие разговорчивые, как тот?» Он указал на Куду, где встретил нарядного покойника. «Про мертвецов я не знаю!» Его собеседник мотнул головой, колыхнулись волосы у него над глазами. «Из них десяток есть живых. Поговори с ними». «Живых?» — не ожидавший такого Арнер шагнул к нему. «Ты хочешь сказать, что у вас есть пленные?» «Да, господин. Мы не всех перебили. Десяток взяли с живыми. Они еще здесь». «Где здесь?» — Арнер с трудом верил в такую удачу. «Вон там!» — имея связанные за спиной руки, тот подбородком указал куда-то в темноту между кудами. «Канаба и Кончера погибли оба. В их доме только женщины остались, и туда решили посадить тех ёлсов, а женщин забрать. А ну, веди!» Дренги вытолкнули разговорчивого молодца из ряда, и он повёл Русов куда-то в конец яла. Идти пришлось на самый дальний край. Арнер даже подумал, не ловушка ли это. Дренги несли факелы, освещая дорогу. Нужная куда была укрыта за деревьями, поэтому Виги ее и не заметил, когда разводил захваченных на перу и расставлял сторожей. Возле нее никого. Оконцы закрыты. Да есть ли там кто? Хрок осветил дверь факелом. Она была заперта снаружи на засов и еще подперта двумя жердями. оконца тоже закрыта Дымом не пахнет. — Мы держали тут сторожей, — пояснил Мирянин, — но сейчас все ушли на пир, вот и нет никого. Арнер внимательно оглядел молчаливую Куду. Перед дверью было натоптано, но следы не очень свежие, утренние. Потом он подошел к оконцу и постучал. Ему было не по себе. Это ночь. Свет звезды, и полумесяца, серебривший снег на низкой крыше. Это молчаливое, безглазое кудо на отшибе. Как бы там ни нарваться на что нехорошее, если молодой солгал о том, что пленных оставили в живых. Со скрипом заслонка отодвинулась. На черную щель были направлены жало двух-трех копий, хотя изнутри это едва ли могли видеть. Из оконца раздался голос. Мужской хриплый голос звучал вполне живо, но ни единого слова Арнер не разобрал. — Кто там сидит? — крикнул он. — Люди или шайтуны? В той речи, что прозвучала из оконца, он разобрал лишь ответное «шайтун». Раздалось еще несколько голосов, но ясно было только то, что сидящие внутри очень злы. — Йотунов, ты хрен! — выбронился Арнер, потом обратился к своему пленному. — Вы на каком языке с ними разговаривали? — Ни на каком. Они не понимают по-нашему, те, что здесь сидят руль того конябы, и что я с ними буду делать?» «Эй, добрый человек!» Вдруг раздалось из оконца, и Арнер даже не сразу сообразил. Он понимает. «Во имя всех асов, неужели там есть кто-то, кто знает северный язык?» «Нарёна, мол, он сказал. До радошло дошло, и в тот же миг несколько его дренгов изумленно охнули. Северный язык!» «Что за тролли сидят в этой йотуновой заднице?» Уже на родном языке закричал он в окошко. Его родным был не северный, а так называемый русский язык, на котором потомки переселенцев с Готланда и Аландов говорили между собой уже четыре-пять поколений. За это время накопились различия между ним и языком варягов, которые Арнер слышал от уроженцев заморья, хальтера и его спутников. Но русы и варяги хоть и посмеивались над выговором друг друга, общаться могли свободно. — Так и есть эта йотунова задница, — подтвердили из черной щели. — Кто бы ты ни был, не уходи. Мы уже шесть или семь дней не можем поговорить с этими троллями. Они убили всех, кто понимал их речь. Нас с утра не кормили и не давали дров. Вот-вот уже все околеем от холода. Последняя вода в ведре почти замерзла. — Кто вы такие? — Мы мирные торговые люди. Они напали на нас и поубивали большую часть дружины. Да и для себя мы добра не ждем. Сколько вас? Было тринадцать человек, осталось девять. И один труп у нас тут лежит. Он умер еще ночью, но эти тролли не отзываются и не хотят забрать его отсюда. А кто вы, добрые люди? Ну, особо добрыми я бы нас не назвал, честно признал арнар Пусть кто-то один из вас выйдет и расскажет мне все толком. А там поглядим. Сейчас я топру вашу дверь. Как я сказал... Выходит кто-то один, медленно, руки на виду. У меня здесь довольно людей, все вооружены и шуток не понимаем. Вышел, судя по голосу, тот самый пленник, с кем Арнер и разговаривал. При свете факелов его не получалось разглядеть, было видно только, что он довольно молод и боек. Господин, вели дать нашим людям дров и какой-нибудь еды, взмолил Соном, хватив себя руками за плечи и припрыгивая на снегу. Нас все эти дни кормили, как собак, а то и хуже и не давали перевязок, у нас там еще трое раненых осталось. Еще четверо умерли, и прикажи, раз уж ты так добр, вынести беднягу Элхона. Он умер еще прошлой ночью, но они его так и не забрали. Они, сдаются, решили нас холодом уморить. До утра мы так не дотянем». Сам замерзнув, Арнер велел вести варяга за собой и вернулся в ту куду, где собирался беседовать со стариком. Удовлетворить свое любопытство прямо сразу он не мог, Сперва надо было позаботиться о людях, своих и чужих. Ясно было, что придется здесь ночевать. Арнер велел Дренгам дать булгарским пленным дров, зарезать двух-трех овец и отдать женщинам, чтобы варили и жарили мясо. Надо было хоть как-то покормить свою дружину, десяток чужаков и несколько десятков местных. Русы обшарили куды и выгребли съестные припасы. Сколько-то муки и зерна, сыры и молока, вяленой рыбы, копченой дичины. После целого дня ходьбы по холоду они и сами были голодны, как волки. Артур уже не надеялся, что этот день когда-нибудь кончится. Да и день — одно название. В светлое время промелькнуло, еще пока шли до того кладбища, и опять навалились связки и сумерки. Зато вечер тянулся и тянулся. Было уже полночь когда он, наконец, справился со всеми делами, распределил стражи, расставил дозоры на околицах Яла. Убедился, что мужчины Мерри Сидят надёжно запертые в выделенных для них кудах, а женщины, боязливо оглядываясь на чужаков, прилежно пекут лепёшки и присматривают за бараниной в котлах. Только теперь он смог наконец-то снять шлем и доспех. Чуть не застонало от облегчения, когда это троллево мерзлое железо отделилась от его усталого тела и рухнула на земляной пол. К нему робко приблизилась одна из молодых женщин, держа деревянную миску, в которой что-то дымилось. Это были на скорую руку приготовленные вареные комки пресного ржаного теста, олябыши самый древний вид мирянского хлеба. На руке у нее Арнер заметил золотое кольцо, четыре золотых шарика, будто лепестки, а между ними красный глазок самоцвета. Ничего себе, сама госпожа Сванхейт из Хольмгарда была бы рада такому кольцу. С любопытством он взглянул в лицо женщине. Примерно его лет, с более тонкими, чем у мирянок, чертами лица, с немного вздернутым носом и большими, чуть раскосыми глазами. Она попыталась ему улыбнуться, но не хватило духу. Заметив, что Арнер смотрит на кольцо, женщина стянула его с пальца и положила на стол. Арнер взял его и повернул к свету очага. В самоцветной сердцевинке вспыхнула яркая алая искра. «Не зачем спрашивать, откуда здесь такая вещь, хоть самоцвет и похож на спелую ягоду-брусники, в лесу такое не сыщешь». Да и золото здесь не водится. Эта красотка, может быть, и не поняла, что это золото, а не хорошо начищенная медь. В мире ма они придают большого значения различия между серебром, бронзой и медью. Всякий привозной металл здесь драгоценность, а золото мало кто хоть раз в жизни видел. Однако Арнору сейчас было не до красавицы, даже не до золота. Наконец, слегка расслабившись, он ощутил такой голод, что готов был съесть не только олябыши, Ну и миску, и саму женщину. У очага, отогреваясь, сидели двое, с кем он собирался поговорить. Варяг из булгарских пленников и молодой мирянин, который и отвел русов к ним. Мирянина звали Веденга, варяга звали Хавард. При свете Арнор разглядел, что тот и впрямь довольно молод, на два-три года старше его самого, худощав и очень грязен. Девица было нечему. После долгой дороги, битвы и семи дней в заперти кто же останется чистым? От его движения разливалась вонь, перебивавшая обычные запахи мирянского жилища, очажного дыма и прелой соломы на земляном полу. Но любопытство заставляло Арнера терпеть. Он и сам сейчас не цветок весенний. Поглядев на свои руки, Арнер потребовал у женщин ложку. «Этим тоже дайте». Дыша открытым ртом, горячо, велел он и ложкой показал на своих съежившихся собеседников. Некоторое время все молча ели. Арнер и Хавард с жадностью, а Вединга — с осторожностью, явно лишь из боязни снова разозлить вражеского вождя отказом разделить с ним пищу. Арнер тем временем поглядывал на того и другого, прикидывая, кого расспрашивать первым. «Давай ты», — обратился он к Вединге. «Теперь у меня есть они», — он показал черенком деревянные ложки на Хаварда и я могу все выяснить у них, но вам же будет невыгодно, если я буду знать об этом деле только от них. Так что не упрямься и рассказывай, почему вы на них напали». Хавард при этом бросил гневный взгляд на Ведингу, но от еды не оторвался. Вединга поставил миску на пол и обхватил руками колени. «Это не мы. Это все придумали. Алмай с его родичами». Они приехали к Сурабаю и стали склонять его напасть на этих людей. Он оглянулся на Хаварда и слегка отодвинулся. Говорил Вединга довольно охотно, но глаз на Арнора не поднимал, и видно было, что им все больше овладевает уныние. Вчера булгары, кто бы они там ни были, сидели в плену у мирян, а теперь он и сам стал пленником у русов заодно с теми. Пожалуй, он был еще моложе, чем показалось на первый взгляд, лет двадцати но держался, не считая этого уныния, довольно уверенно. «Чем они вам не угодили? Они кого-то обижали, грабили?» «Мы никого не трогали, господин», — вставил Хавард. Он не понимал ведущегося мирянски разговора, но понял взгляд, который Арнер бросил сперва на Ведингу, а потом на него. «Мы были очень с ними любезны. Тогда у нас еще были Арасланбет и Маймурза». Они хорошо говорили по-здешнему, могли объясниться с Чермису, Арису и с этими. Мы всем их главарям давали хорошие подарки. Это нас и погубило. Он погрозил Вединге ложкой, и тот отодвинулся. Им показалось мало подарков, этим жадным барсукам. Они захотели взять все, и наше добро, и наши жизни. «Вы увидели, что у этих людей с собой много добра, и решили их ограбить?» — обратился Арнар к Вединге. — Неправда. Великий Юма, свидетель. Не нужно нам было их добро. Веденга оскорбленно глянул на Хаварда и снова повернулся к Арнеру. — Что же вам было нужно? Рабы? Арнер удивленно поднял брови. У Мери не держали рабов, не было смысла, а продавать их поблизости было некуда. Лошади? — Это Алмай сказал Сурабаю и другим кугыжам, что, мало эти люди говорят, будто ищут путь от Булгара к русам, что на Западе. «Вот как!» — перебил его Арнер и повернулся к Хаварду. Тот напряженно слушал, пытаясь что-то уловить из беседы на незнакомом ему языке. И по его сосредоточенному взгляду Арнер догадался. Это человек ушлый и неглупый, хоть и притворяется болтуном. «Так вы из Булгара?» Никто и никогда не приезжал в Меря-Маа из Булгара. Раньше считалось, что на восток от Мирянской реки уже начинается Утгард и мир мертвых, как его ни назови. Но вот уже год Арнер знал, что сюда можно попасть от Булгара, используя как дорогу всего одну реку, Валгу, хоть путь этот и занимает много-много дней. Но то, что этот путь сумел проделать и кто-то другой, поразило его почти так же, как его собственное появление с восточной стороны год назад поразило родичей в Силверволле. «Из Булгара», — подтвердил Хавард с набитым ртом. «Прости, господин, что я не могу перестать есть, но, ты знаешь, мы уже думали, нам придется съесть беднягу Элхона, раз уж он все равно умер. К тому же сырым!» Тфу, Арнер поморщился. «Вы! Зачем вы сюда приехали?» В последний миг он сообразил не подсказывать Хаварду ответ. Тот ответил не сразу, а еще раз перевел внимательный взгляд сведенги на Арнера. «Господин!» — почтительно начал он чтобы наша беседа шла толковее, чтобы мы лучше понимали друг друга. Не скажешь ли ты мне, кто ты такой? Я вижу, что ты могучий и влиятельный человек знатного рода, но не могу понять, в какой земле ты правишь. Я даже толком не знаю, где мы сейчас находимся, и далеко ли отсюда до тех мест, где на северо-западе живут русы. Арнер вспомнил себя и своих товарищей. Более года назад, прошлой осенью, Когда они оказались в этих местах, придя по Валге с востока, у них был за спиной путь в два-три месяца по чужим враждебным местам. Они давно сбились со счета дней и переходов, понятия не имели, где находятся, ничуть не удивились бы, встань перед ними за лесом, ледяные ворота Йотунхейма. Понятно, что когда свинельц передовым дозором вдруг наткнулся в лесу на Арнейд, то принял ее за лесную нечисть, которая украла из его мыслей образ знакомой девушки. Арнедж приняла их за ёлсов. выглядели они именно так, и далеко не сразу согласилась признать их за живых людей, к тому же ей известных. Сейчас и эти люди из Булгары находились в том же положении. Но если Арнер, Виги и другие в конце долгого пути обрели свой родной дом, то эти за счастье должны были счесть, найдя людей, с которыми способны объясниться. «Я из Бьюрланда», — ответил он Хаварду. «Так называется область на Мирянской реке, иначе на Валге. Так ее зовут сами миряне, и там уже пять-шесть поколений живут русы. Мы платим дань олову-конунгу из Хольмгарда. Я принадлежу к одному из самых древних русских родов на этой земле. Мой отец. Даг, сын Арн Бьорна, Хёвдинг в Силверволе. Меня зовут Арнер. Здесь со мной мой младший брат Вигнир. Где-то поблизости есть еще две дружины наших людей, их вожди Гудбранд и Снеккаль. Всего нас около сотни клинков. Сюда мы пришли за добычей, потому что на перу облота дали обед посостязаться в доблести. О сватовстве Гудбранд за Арнейд он рассказывать не стал. Незачем этому чумазому троллю так много знать об их семейных делах. Тот, понимающий уважительно, закивал. «Да, да, священный обед, состязание в доблести. Так не раз бывало в старину. Я и вижу, ты весьма преуспеваешь. Но скажи мне, далеко ли отсюда до Бьюрланда?» «Пять-шесть переходов на восток. Я уже собираюсь домой и прямо отсюда поверну назад. Думаю, ты и твои люди поедете с нами». «Только об этом мы и могли бы просить. У нас просто нет другого выхода». Хавард осекся. «Эти шайтуны отняли у нас всё имущество и лошадей, просто всё!» Он указал на свой замызганный кожух, показывая, в какое убогое состояние приведён. «А мы ведь люди не бедные. У нас был с собой хороший товар и подарки». «Погоди!» Арнер остановил его и опять обратился к вединге. «Вам не нужно было их добро. Так что же было нужно?» У Алмая старый отец, О-Тай, сновидец. Он видел важный сон. Он сказал, что если люди из Булгара найдут путь на Запад, а русы с Запада — путь в Булгар, они начнут ездить туда-сюда с товарами и дружинами. Сначала будут дарить подарки и притворяться друзьями, а потом завладеют нами, принудят платить дань, будут захватывать полоны, и продавать куда-нибудь во владение самого Киямата. А чтобы этого не было, надо их отводить от нашей земли, пока не стало поздно. Вот потому Алмай и стал собирать войско. Он хотел, чтобы они все до одного были перебиты и брошены волкам. Тогда, стало быть, другие вслед за ними не поедут. Но Сурабай знал, что за богатых пленников можно взять выкуп. Он велел не убивать этих. Алмай был убит в сражении и все стали слушаться Сурабая, и он сохранил им жизнь. Только мы не смогли с ними сговориться, чтобы узнать, где за них заплатят выкуп, и уже не знали, что с ними делать. Иные говорили, что надо их тоже, при. Он осекся и закончил. А потом пришли вы. Арнер кивнул. Всё сказанное походило на правду. От Чермису они и раньше слышали опасения, что если позволить русам торговать, рано или поздно это кончится подчинением и обложением данью. Чермису, Сумурамар и родственные им племена считали себя в безопасности, пока жили вдали от торговых путей и чужих могучих владык с большими дружинами. Но появись здесь торговый путь, и дни их замкнутой независимости будут сочтены. Неведомый ему храбрец Алмай рассуждал вовсе не глупо. — Теперь скажи, куда и к кому вы ехали, — обратил сон к Хаварду. Выходит, что к вам. Хавард, за это время обдумавший полученные сведения, подался вперед, впиваясь в Арнера внимательным взглядом. «Кто вас послал? Алмаз-кан?» Не подавая вида, Арнер взволновался. Вспомнились разговоры в Силверволе о поисках путей к булгарам, о неизбежных трудностях, о том, что это дело не сделать без помощи Олова Конунга. И вот они, люди из Булгара. Неужели Алмаскан сам послал людей искать пути по Валге, и он, Арнер, первым на них наткнулся? Это все равно, что пойти за грибами и найти на кусте ожерелье Фрей. Опять вспомнилась Арнэйт. Прошлогодняя встреча в лесу ее очень прославила в Бьюрлэнде и по всей мере Ма. Но теперь он, похоже, сестру обскакал. А ведь это из-за Арнэйт они здесь оказались. Но эта мысль мелькнула и пропала. Арнер смотрел на Хаварда и ждал ответа. А тот не смог ответить сразу. При упоминании Алмаскана на его лице проскользнуло нечто вроде беспокойства, но тут же он овладел собой. А ты знаешь Алмаскана? Он воззрился на Арнера с таким же изумлением. Нет, откуда мне его знать? Но я о нем слышал. Я был в Болгарии прошлым летом. Знали мы Байгул Бия. Это Сурт. Сюрбаши. Хавард помолчал, потом еще раз оглядел его. Задержал взгляд на хазарском шлеме и пластинчатой броне, которые Арнер снял и оставил на скамье поблизости. Снова поднял глаза и пристально взглянул ему в лицо. — Так ты... ты из тех людей, что той весной шли с Гургана по реке Итиль? И... Да, я из тех людей. Наша дружина из бюрланда и Мерема ходила на Хазарское море с людьми Олова, и с ними вместе мы возвращались назад. Через эти места, кстати. Вы... Выжили? На лице Хаварда отразилось такое изумление, будто он повстречал саму луну, разгуливающую по земле. Хавард невольно привстал. Арнер сделал движение, и тот, опомнившись, снова сел. Несмотря на эту увлекательную беседу, право двигаться без спроса ему пока не давали, и он это понимал. Человек опытный, как мысленно отметил Арнер. При виде этого изумления Арнер с трудом сдержал улыбку, но улыбка эта была бы горькой. Они и сами много месяцев не верили, что выжили, что будут жить и дальше, что когда-нибудь вернуться домой. И удалось это далеко не всем. Не сразу найдя слова для ответа, он выразительно развел руки, будто показывая себя. «Видишь, я живой». «Но этого не может быть!» Хавард, похоже, не верил своим глазам. «Был бы ты красивой девушкой, я бы разрешил потрогать», хмыкнул Арнер, вспоминая любимую среди парней прошлогоднюю шутку. «А так, извини, верь на слово». «Но вас же всех...» «Переби!» — Хавард закрыл рот, будто сообразив, что говорит не то. «Нет, мы после Булгара так и плыли по Валге, пока не дошли сюда. Чермису и Меря, конечно, пытались нас тревожить по пути, но нас было больше двух тысяч. Поди-ка подступись». «И две тысячи вас прошло через все эти земли?» Хавард слабо двинул рукой на восток, где лежали немыслимые просторы лесов между Меря-Маа и Булгарией. Арнор только опустил на миг веки. Да. Некоторое время Хавард молчал. Теперь Арнор более-менее разглядел его. Лицом тот был недурен, с большими светлыми глазами, только бородка и волосы до плеч были так грязны, что даже цвет их не понять. — Так вас послал Алмаз Кан? повторил Арнер, прервав его раздумья. «Вы его люди?» «Нет», — без большой охоты признался Хавард. «Мы, как я уже тебе сказал, торговые люди, и послали нас уважаемые люди. Нас было четверо. Мы собрались все вместе и решили поискать. Ты ведь знаешь, после той битвы на Итиле многие понимали, что Хаканбек больше не разрешит русам приезжать с товарами в Итиле-Булгар а тем более проходить дальше. К тому же прошлой зимой русы разорили волоки между окой и Доном. «Что?» — Арнер подался к нему. «Разорили? Какие русы это были?» «Я... Я не знаю, какие-то русы. Мы узнали. Об этом стало известно со слов Люторичей». «Это еще кто?» «Это племя живет в верховьях Дона. Они славяне». Летом они принесли весть, что Тархан-Городец и вся область Волока разорена русами, селения сожжены и обезлюдили. Торговые люди больше не смогут там ездить, даже если бы Хаканбек это позволил. Волоки стали непроходимы. Значит, сыновья Альмунда сделали свое дело. Арнору это известие внушало и радость, и отчасти зависть и волнение. В этой мирянской куде с земляным полом, в бликах огня и запахе дыма с очага, под боязливыми взглядами местных женщин и любопытно усталыми его дренгов, встретились два далеких мира. Две части света, разделенные огромными пространствами лесов и рек. И это было не менее значимое событие, чем поход Свинельды и Годрода ради мести за грима Конунга. Заскрипела дверь, повеяло холодом. Ворвался свежий стыл воздух снаружи, и будто нож разрезал дымную духоту Куды. С шумом ввалились несколько дренгов, стали раздеваться, спрашивая, есть ли еще чего пожрать. От них веяло промороженным железом. Арнер не заметил, как прошло время. Виги уже сменил дозорных на околицах и возле домов. И, осознав это, Арнер осознал и свою громадную усталость. Возбуждение любопытства больше не могло ее одолеть. Он сейчас... «Заснет, сидя, даже если перед ним вдруг явятся Алмаз Кан вместе с Хаканбеком Аароном». «И мы решили поискать другой путь на северо-запад», — продолжал Хавард. «Мои спутники — очень уважаемые люди. Ямбарс, а еще почтенный Самуил Бен Бенбехер. Был с нами Челей Тархан, но он, увы, был убит в самом начале той злосчастной битвы. Но я вижу, ты утомлен. Может, нам лучше продолжить беседу завтра?» «Именно так». Арнар покрутил головой. «Хьяльти, отведи этого человека обратно в ту дальнюю куду и проверь заодно, все ли у них есть, чтобы дожить до утра». Хьяльти уныло переглянулся со своим товарищем Йораном, но делать было нечего. Опять вылезать на холод. «А потом мы, наконец, поспим», — утешил их Арнар. Женщин тоже отвели в другую куду, а в этой расположились свободные от дозоров русы. Ложились плотно, один к другому, прямо на пол, устланный соломой. Арнеру, как вождю, досталось одно из почетных мест — на лавке. Он лег, подстелив овчину, завернувшись в плащ и накинув сверху свой походный волчий кожух. От утомления кружилась голова, и перед глазами мелькали огненные пятна. Небось, полночи проболтали. Вот-вот Виги придет его поднимать, чтобы поспать самому. В последний миг, когда мысли уже плыли, вдруг вспомнились слова того покойника. «Буду приходить каждую ночь и ложиться между тобой и твоей женой». Арнер еще успел улыбнуться про себя. Покойник-то провел эту суматошную ночь куда приятнее, чем кто-либо другой во всем яле. За разговором с Хавардом Арнер про него и позабыл. Но теперь эта угроза навела на приятные мечты. Когда-нибудь у него будет уютная постель в собственном доме, теплое и мягкое женское тело рядом, а все неугомонные покойники могут отправляться к могильной матери. На этом он и заснул. Засыпал арнер в мечтах о неведомой будущей жене, а проснулся с ясными мыслями о сестре. У Арно счастливые руки говорил он утром Виги, когда проснулся, и Арнер сел вместе с ним и дренгами завтракать ячменной кашей, ржаными лепешками и остатками вчерашней баранины. Она принесла жертвы за нашу удачу и тем спасла нас с тобой от бесславной гибели. Понимаешь, это наша удача, что мы пришли сюда не первыми, что булгары явились дней на десять раньше нас. Это нас здешние могли бы расстрелять на реке и добить выживших. А так эти тролли приехали раньше Миряне всей силой навалились на них, но при этом потеряли половину, самых ушлых. Они, должно быть, вызвали на этот бой людей из западных тукымов, поэтому мы почти не встречали там мужчин. А здесь, когда мы сюда дошли, стало почти некому воевать. — Нет, Арно нельзя отпускать из дома, она нужна нам. Она прямо-таки наша Хаминьгья. — А Гудбранд? – хмыкнул Вигги. Он ведь тоже набрал добычи и, небось, воображает себя Сигурдом, убийцей дракона. Пусть Гудбранд хоть с себе любится, Сатана, но Арна для него слишком хороша. Братьям было о чем подумать, и помимо судьбы Арнает, но времени рассиживаться не имелось. Вся добыча их похода осталась в дальнем яле под охраной всего десяти хирдманов во главе с Викором, внуком старой Вейфрей и Арнер не на шутку беспокоился о судьбе и своих людей, и всего добра. Едва немного рассвело, всех свободных отнесения дозора безжалостно разбудили и отправили искать имущество булгар. В торопях переворачивали коды вверх дном, обшаривая короба, подполы, синовалы, бочки и мешки. То и дело кто-то из дренгов приходил к Арнеру и выкладывал то узелок с тремя-четырьмя шеллегами, то шелковую островерхую шапку с меховыми ушами то глиняную чашу, расписанную зелеными и желтыми птицами, то бронзовый кувшин с узким горлышком и длинным носиком, то пару высоких хазарских сапог с загнутым вверх мыском, перстень с сердоликом. Нашлись десяток кафтанов и шуб. Не все такие роскошные, как на том ряженом покойнике, но явно не здесь сшитые. Несколько шлемов и кольчуг, луков и хазарских мечей с искривленным клинком. Самая лучшая находка — была сделана в покойницком доме. Помимо цветной сарацинской посуды, в коробе с мукой нашелся широкий плоский серебряный браслет с красным самоцветом в серединке. Вновь призванный для совета Хавард подтвердил, что вещи, конечно, их дружины. «Это все предназначалось в подарок вам», — мрачно сказал он, «то есть тем знатным людям, с которыми мы надеялись увидеться в ваших краях. И всего этого было в четыре раза больше». Остальное, как сказал Вединга, Сурабай раздал в другие роды, участвовавшие в той битве. Прочее искать не будем», — решил Арнер, убедившись, что здесь больше ничего нет. «Можно до весны по лесам шарить, а мы уже этих-то едва прокормим в пути». «Так можно хоть в ближайших ялах посмотреть», — взмолился Йоран, и кое-кто из дренгов его поддержал. «Полдня всего и потеряем, а там, может быть, еще бочонок серебра». «Где искать эти ближние ялы? Ты знаешь?» «Так у нас их вон!» Йоран ткнул рукой в сторону Кудов. «Там сидят которые, они знают. Всего дела. У бабы забрать ребятенка она куда хочешь приведет». «От жадности Йоран тролль лопнул», — убедительно ответил Арнер, положив ему руку на плечо, и добавил, предупреждая возражение, «если разграбят наш старый ял, пока мы здесь возжаемся, убытку будет больше». Ты и так разбогател на двух рабынь и пяток коз. Тебе мало?» С рассветом обнаружилось еще нечто, очень способное утешить. В загоне на другом краю Яла стояли два десятка лошадей. Почти все они тоже были взяты у булгар, а теперь пригодились для перевозки людей и добычи. Часть запрягли в сани, каждый из русов сел верхом, остальных отдали булгарам, которых, разумеется, забрали с собой. Троих раненых устроили на санях и вскоре после полудня тронулись в обратный путь. От разговоров с булгарами Арнер пока воздерживался. К тому же Хавард сказал ему, что среди них почти никто, кроме него, не говорит северным языком. Арнеру лишь поклонился от саней важного вида крепкий старик, темноволосый с нитями седины в длинной темной бороде. Даже сквозь грязь и худобу было видно, что это важный человек. Усталость и голод не лишили его горделивой осанки и властности в выражении лица. Арнер разрешил булгарам взять свою одежду, если она есть среди найденной, и ничуть не удивился, когда старик выбрал самую роскошную шапку на соболем меху, сплошь крытую узорным шелком, и длинную широкую шубу на черной лисе. Но как нелюбопытно было Арнеру узнать, что за птица. Он оставил это до возвращения в Силверволл и встречи с отцом. Не будучи особо самонадеянным, он понимал, предстоят разговоры, для которых он еще слишком молод. Пустив вперед дозор, он ехал в ряду дружины, глаза его привычно обшаривали лес по сторонам широкой реки. Мысль о значительности встречи с булгарами веселила его сердце даже больше, чем серебряный браслет за пазухой.